Мы покинули дом тем же путем, каким мы вошли в него, и попали в ранний флоридский вечер, полный ясного света. Над головой синело безоблачное небо. Под солнцем залив сиял серебром. Через час или около того сияние начнет тускнеть, превращаться в золото, но пока до этого не дошло. Мы поплелись по бывшему бульвару пьяницы. Джек картинку для пикника. Уайрман... Пакет с едой и альбомы «Мастер. Я. Мои. Рисунки». У Невола что-то шептало нашим ногам. Тени тянулись за спинами к развалинам особняка. Далеко впереди пеликан заметил рыбу, сложил крылья и спикировал, как штурмовик. Цапли нигде не было видно, да и Чарли Жекей исчез. Но когда мы добрались до гребня, после которого тропа раньше полого спускалась, лавируя между дюнами, теперь эрозия превратила пологий участок в крутой обрыв, мы увидели кое-что еще. Мы увидели. Персе. Корабль стоял на якоре в трехстах ярдах, 274 метра от берега, со свернутыми новенькими парусами. Покачивался с борта на борт, словно маятник часов. С того места, где мы вышли к берегу, нам не составляло труда, прочитать название корабля, выведенное в носовой части по правому борту «Персефона». Парусник казался покинутым. и Я полагал, что так оно и было. В дневное время мертвецы оставались мертвецами. Но Персе мертвой не была. В этом нам крепко не повезло. «Господи, он словно выплыл с ваших картин!» – ахнул Джек. Справа от тропы была каменная скамья – едва видимая среди кустов, которые выросли вокруг. Сиденья оплели лианы. Джек плюхнулся на нее, таращась на парусник. — Нет, — я покачал головой, — я рисовал настоящий корабль, а ты видишь маску, которую он натягивает в дневное время. Уэрман стоял рядом с Джеком, прикрыв глаза ладонью. Потом повернулся ко мне. Они видят его с Сан-Педро. Не видят, правда? «Может, некоторые и видят», — ответил я. «Смертельно больные, люди с психическими отклонениями, временно не принимающие свои лекарства». Тут я подумал о Томе. «Но он приплыл за нами, не за ними. Этой ночью мы должны покинуть на нем дью -Маки. Дорога закроется для нас, как только зайдет солнце. Живые мертвецы, возможно, находятся на персефоне но в джунглях хватает других тварей. Некоторых, как...» Паркового Жакея создала в детстве Элизабет. Другие появились после того, как Персе вновь проснулась. Я запнулся, не хотел говорить, но сказал, считал, что должен. Вероятно, каких-то нарисовал я. Свои буки есть у каждого. А подумал я о скелетах, которые тянулись руками к лунному свету. То есть... По ее плану мы должны покинуть остров на корабле, так? Спросил Уайерман. Да. Отряд вербовщиков во флот, как в доброй старой Англии? Очень похоже. Я не могу, покачал головой Джек. У меня морская болезнь. Я улыбнулся и сел рядом с ним. Морские вояжи в наш план не входят. Это хорошо. Ты можешь вскрыть курицу? и оторвать ножку. Он выполнил мою просьбу, и они наблюдали, как я сожрал сначала одну ножку, потом вторую. Я спросил, не хочет ли кто грудку, а когда оба отказались, принялся за неё Съев половину, подумал о моей дочери, которая бледная и мертвая лежала в Рот-Айленде. Продолжил есть, периодически вытирая жирную ладонь от джинсы. Илза меня бы поняла. Пэм нет. Лин, вероятно, тоже нет. Но Илли... Да, я боялся того, что ждало впереди, но знал, что Персе тоже боится. Если бы не боялась, не прилагала бы столько усилий, чтобы не пускать нас сюда. Наоборот, приняла бы с распростертыми объятиями. «Время идет, мучачо», — напомнил Уайрман, — «день на исходе». «Знаю», — ответил я, — «и моя дочь умерла навсегда». Я все равно голоден. Есть что-нибудь сладкое? Торт, печенье? грёбаные леденцы? Ничего не было. Я удовлетворился еще одной банкой пепси и несколькими ломтиками огурца в соусе ранч, хотя по виду и по вкусу он мне всегда напоминал чуть подслащенную соплю. Но, по крайней мере, от головной боли избавиться удалось. Образы, что пришли ко мне в темноте, Те самые, что столько лет хранились в набитой тряпками голове новин, таяли. Но я без труда мог восстановить их по рисункам. Я в последний раз вытер руку от джинсы и положил на колени стопку вырванных из альбома и смятых листов. Семейный альбом из ада. «Высматривает цаплю», — предупредил я Уайрмана. Он огляделся, бросил взгляд на корабль, покачивающийся на волнах, потом посмотрел на меня. А может, для большой птицы больше подойдет гарпунный пистолет, заряженный одним из серебряных гарпунов? Нет. На цапле она иногда летает, точно так же, как человек ездит верхом. Она бы, вероятно, хотела, чтобы мы потратили на цаплю один из серебряных наконечников. Но мы больше не пойдем навстречу желаниям Парсе. Я невесело улыбнулся. Это часть жизни у дамы в прошлом». Уайрман попросил Джека встать, чтобы он смог очистить скамью от Лиан. Потом мы все сели, три воина поневоле двоим было уже далеко, за пятьдесят, один только-только шагнул за двадцать. Перед нами простирался Мексиканский залив, разрушенный особняк остался позади. Красная корзинка и заметно опустевший пакет с едой стояли у наших ног. Я полагал, что на рассказ у меня есть... Двадцать минут, может и полчаса. Времени все равно оставалось достаточно. Я на это надеялся. Связь Элизабет с Парсе была крепче, чем у меня, объяснил я, и более глубокой. Я не знаю, как девочка это удерживала. Едва фарфоровая фигурка попала к ней, Элизабет видела все, хотела она этого или нет, и все зарисовывала. Но самая ужасная картина она сожгла прежде чем уехать из этого места? — Как картину «Урагана»? — спросил Уайрман. — Да, я думаю, она боялась их мощи и правильно делала, что боялась. Но она видела все. А кукла все это фиксировала, как телепатическая камера. В большинстве случаев я видел то, что видела Элизабет, и рисовал то, что рисовала она. Вы это понимаете? Оба кивнули. Начнем с этой тропы, которая в свое время была дорогой. Она вела от тенистого берега к амбару. Я указал на длинную, сплошь убитую лианами постройку, в которой мы рассчитывали найти лестницу. Не думаю, что бутлегера, который привозил сюда спиртное, звали Дэйв Дэвис, но уверен, что это был один из деловых партнеров Дэвиса, так что немалая часть выпивки попадала на солнечный берег Флориды через дью -Маки с тенистого берега в амбар Джона Истлайка, оттуда на материк. Складировалось спиртное в паре джаз-клубов в Сарасоте и в Энисе. Дэвису в этом шли навстречу. Уэрман посмотрел на скатывающееся к горизонту солнце, на часы. «Мучачо, ты считаешь, что в сложившейся ситуации нам нужно все это слушать?» «Как я понимаю, да». «Будь уверен, я вытащил рисунок Кега». Широкую горловину закрывала навинчивающаяся крышка. На боковой поверхности полукругом было написано слово «Тейбл», под ним тоже полукругом «Скотланд». Выглядели надписи не очень. Рисунки получались у меня лучше, чем буквы «Виски, господа». Джек указал на бесформенную, человекоподобную фигурку, которая находилась над «Скотланд» и под «Тейбл». Я нарисовал ее оранжевым карандашом, стояла она на одной ноге, вытянув вторую, назад. «Кто это, деваха в платье?» «Это не платье. Килт. Как я понимаю, это должен быть горец». Уайрман скинул кустистые брови. «За этот рисунок премии тебе не видать, мучача». Элизабет засунула перце в маленькую бочку для виски. Джек задумчиво смотрел на рисунок. — А может, Элизабет и няня Мельда? Я покачал головой. — Только Элизабет. — И какие у него размеры? Я поднял руку на два фута от скамейки, подумал, поднял чуть выше. Джек кивнул, но при этом нахмурился и спросил. Она засунула фарфоровую фигурку в кек и завернула крышку или заткнула горловину затычкой, утопила перца, чтобы та заснула. Я вот чего не понимаю, босс. Она же начала звать Элизабет из воды. Со дна залива. Пока не будем об этом. Я засунул рисунок бочонка в самый низ и показал им другой. Няня Мельда звонила по телефону в гостиной. Что-то вороватое чувствовалось в наклоне головы, в сутулости плеч, показанных одним или двумя штрихами. Но и этого хватало, чтобы понять, как южане воспринимали сам факт, что черная правительница пользовалась телефоном в гостиной даже при чрезвычайных обстоятельствах. Мы думали, что Ади и Эмери прочитали об этом в местной газете и вернулись, но газеты «Атланты» не сообщали о двух маленьких девочках, утонувших во Флориде. Когда у няни Мельды отпали последние сомнения в том, что девочки пропали, она позвонила Истлайку хозяину на материк, чтобы сообщить дурную весть, а потом позвонила туда, где Ади проживала со своим мужем. Уайрман ударил кулаком по колену. — Ади, — сказала няне где будет жить. — Разумеется, — сказала. Я кивнул. Наверное, молодые запрыгнули в поезд тем же вечером, потому что приехали на дьюмаки на следующий день, еще до наступления темноты. И к тому времени две средние дочери тоже вернулись домой, догадался Джек. Да, собралась вся семья. И вон там, я указал на воду, где в ожидании темноты покачивался на волнах красивый белый корабль, было много лодок. Поиски тел продолжались три дня, хотя все уже понимали, что девочки мертвы. И я не сомневаюсь, что Джона Ислойка... Меньше всего интересовало, каким образом его старшая дочь и ее муж узнали о случившемся. В эти дни он мог думать только о пропавших близняшках. «Они исчезли», — пробормотал Уайерман. «Побре-хомбре», — бедняга, испанский. Я показал им следующий рисунок. Три человека стояли на веранде гнезда цапли, махали руками а большой старинный автомобиль уезжал по дробленному ракушечнику подъездной дорожки к каменным столбам и нормальному миру за ними. Я нарисовал несколько пальм, банановых деревьев, но не зеленую изгородь. В 1927 году изгороди не существовало. В заднем стекле автомобиля виднелись два белых овала. Я по очереди коснулся каждого. Мария и Ханна. Возвращаются в школу Брейдена. «Очень уж они равнодушны, или вы так не думаете?» Я покачал головой. «Не думаю. Дети не скорбят, как взрослые». Джек кивнул. «Да, наверное. Но я удивлен». Он замолчал. «Чем?» Спросил я. «Что тебя удивляет?» «Что Порсе отпустила их». «Если на то пошло, она их не отпускала». «Они же поехали в Брейден». Уайрман постучал пальцем по рисунку. «А где Элизабет?» «Повсюду», — ответил я. «Мы смотрим ее глазами».